Глава двадцать девятая. На помощь. Мгновение спустя Генри Тресселиан входит в комнату, и его тепло встречают полковник и Ганадеру. Молодой офицер не так приветлив, хотя недавно они были друзьями. Холодность Сеселе Ромеро легко понять, но во время последующей сцены, со многими торопливыми вопросами и столь же поспешными ответами, Никто не обращает на это внимания. «Ты принес новости, дурные, боюсь?» спрашивает полковник. «Да, дурные. Мне жаль это говорить», — отвечает посыльный. «Это вам, сеньор, от дона Эстевана Веллануэва. Там все сказано». Он достает сложенный листок и протягивает полковнику. Развернув его, полковник читает вслух, Ромеро слушает, потому что это касается и его. Вот что читает полковник. «Брат мой, если небо позволит, чтобы это попало тебе в руки, ты узнаешь, что нам грозит страшная опасность. Мы окружены индейцами-апачами, самым кровожадным их племенем Койотерос. Не стану объяснять, где и почему. Если смелый мальчик сумеет доставить тебе это письмо, он передаст тебе все подробности. Я знаю, как ты будешь действовать, когда их услышишь. поэтому мне нет нужды тебя просить. Только от тебя зависит наша безопасность, наша жизнь. Без твоей помощи мы погибли. Эстыван Виллануэва «Они не погибнут», — восклицает охваченный возбуждением полковник. «Ни один не погибнет, если копейщики из Сокотекаса смогут их спасти. Я приду им на помощь». Мы выступим немедленно. Сесилио, беги в казарму. Немедленно возвращайся с майором Гарсиа. А теперь, сеньорито, — добавляет он, повернувшись к Генри Тресселяну, — подробности. Расскажи нам все. Но сначала, где находятся в опасности наши друзья? В каком месте их окружили? — В необычном месте, сеньор полковник, — отвечает молодой англичанин. — На вершине горы. «На вершине горы», — повторяет полковник. «Действительно необычное место. Что за гора?» Она одна стоит посередине Ланус, далеко от других гор. Она известна как Серо Пертидо. «А, я о ней слышал!» «Я тоже», — говорит Гонадеро. «Это выше истоков Харкаситоса. Одинокая вершина, Меса, как она называется. Но как они там оказались?» Это в стороне от их пути. Мы были вынуждены повернуть туда, сеньор, потому что у нас не было воды. Так посоветовал проводник, и это был бы хороший совет, если бы туда не явились и индейцы. Мучачо, не буду больше мешать тебе расспросами. Рассказывай. Но сначала осуши чашку с каталонским бренди, чтобы освежиться. Ты в этом нуждаешься. Еще кое-кто нуждается в этом, сеньор. и больше заслуживает». «Кто это?» «Мой конь. Если бы не он, меня бы здесь не было». «А, твой замечательный конь», — говорит полковник, выглядывая. «Я его помню. Это крестоносец. Да, он нуждается в подкреплении получит его». «Сержант!» — он громко подзывает ждущего снаружи дежурного сержанта, который, немедленно появившись в двери, получает приказ позаботиться о черном коне. А теперь, сын мой, рассказывай. Генри Тресселян по-прежнему торопливо, что можно понять, рассказывает, что происходило с караваном со времени отправления от выработанной шахты у Ариспе до прибытия к пропавшей горе. Потом о неожиданном появлении индейцев, в результате чего пришлось отступить на вершину Серро, и о последующих событиях вплоть до того, как его спустили с утеса, и ему удалось уйти, благодаря несравненной быстроте коня. «Сколько там индейцев?» — спрашивает полковник. «Можешь сказать, сеньорита?» «Мы считаем от четырехсот до пятисот человек, но когда я уходил, они там были не все. За несколько дней до этого примерно половина отправилась в грабительский набег на юг, так считает наш проводник». потому что индейцы были в боевой раскраске, как для тропы войны. Они еще не вернулись, когда ты уходил? Нет, сеньор полковник, ни следа не было. Теперь я понимаю и жалею тех, кто живет в низовьях Харкаситоса. Несомненно, они не направлялись туда. Тем больше причин у нас побыстрее Тикс-Эропертидо. Мы можем перехватить этих грабителей, когда они будут возвращаться. — Сержант! — снова обращение к дежурному, который немедленно появляется в двери. — Зови трубача. Передай ему приказ немедленно играть общий сбор. Нужно отправляться без задержки. Как хорошо, что индейцы-яки ведут себя спокойно. Иначе я сейчас был бы у Гайамаса. — Да, нужно выступать, реквинис. Но хватит ли твоего отряда? Сколько людей ты возьмешь с собой? Пятьсот человек. Но со мной будет батарея горных гаубиц. Это еще пятьдесят человек. — Я тоже пойду, — говорит Ганадеро. И чтобы людей хватило, могу прихватить с собой сотню моих лучших людей из числа пастухов. К счастью, они все здесь собрались у моего дома на клеймление скота. Оно должно быть завтра, но его можно отложить. — До свидания, полковник, поеду за ними. Мы будем здесь и готовы к выходу раньше, чем твои солдаты. Хорошо. Понадобятся они или нет, но хорошо иметь с собой твоих храбрых эвакуэрс. Площадь Ариспе превращается в оживленную сцену. Сюда со всех сторон собираются возбужденные люди. Новость, принесенная молодым англичанином как лесной пожар расходится по всему городу. Виллануэва и Тресселиан вместе со всеми своими людьми окружены индейцами. «Индейцы!» — слышно отовсюду. Этот возглас внушает страх в сердца жителей Ариспе, как будто страшные краснокожие не во многих милях отсюда, а у ворот их города. Потом следуют громкие приветственные крики. Трубач возвещает появление копейщиков, и один за другим отряды выезжают на площадь, выстраиваясь перед резиденцией полковника, все в полном вооружении, готовые к выступлению. Новые приветствия, когда во главе сотни человек приезжает Дон Кулиано Ромеро. Вакуэрос и Ранчерос, в живописных костюмах, вооруженные до зубов, сидят на своих мустангах, свежих и нетерпеливо бьющих копытами. Под приветствие въезжает батарея горных гаубиц и занимает свое место в строю. Марш начинается под крики «Вивас!». Эти крики сопровождают движущуюся по улицам колонну. Толпа провожает ее за пригородами с молитвами об успешном исходе экспедиции, в котором многие так заинтересованы.